«А как он выглядел, этот священник?» Мальчик пожал плечами. «Ну, как и всякий священник, в такой чёрной штуке». «Типа сутаны с капюшоном». «А что такое сутана?» «Такой балахон, типа платья». Мальчик кивнул. «В балахоне с капюшоном». Стрелок резко подался вперёд, и мальчик отшатнулся, увидев его лицо. «Давно он тут проходил. Скажи мне во имя отца». «Я... я... я ничего тебе не сделаю», — терпеливо сказал Стрелок. «Ничего плохого». «Я не знаю. Я не запоминаю время. Здесь все дни одинаковые». Только теперь Стрелок задался вопросом, а как вообще этот мальчик сюда попал? Как он очутился в этом заброшенном месте, окружённом на многие мили сухой пустыни убивающей всё живое? Впрочем, ему какое дело. Сейчас и без того хватает забот. Ну, попробуем всё-таки подсчитать. Очень давно? Нет, не очень. Я и сам здесь недавно. Стрелок буквально почувствовал, как внутри снова вспыхнул огонь. Он схватил жестянку с водой и жадно отпил ещё глоток. Его руки дрожали. Самую малость. В голове снова всплыли обрывки детской колыбельной, но на этот раз перед его мысленным взором предстало уже не лицо матери, а лицо Элис со шрамом на лбу. Элис, которая была его женщиной в мёртвом теперь городке под названием Талл. «Сколько? Неделю? Две? Три?» Мальчик озадаченно посмотрел на него. «Да». «Что «да»?» «Неделю. Или две». Он огляделся, слегка покраснев. «С тех пор я три раза ходил в туалет по-большому. Я теперь так измеряю время. А по-другому никак. Он даже не пил воды. Я подумал, что он, может быть, призрак священника, как в том фильме «Прозорро». Только там был ни призрак, не священник». А не хороший банкир, который хотел заполучить себе землю, потому что там было золото. Мы с миссис Шоу ходили в кино. На Таймс-сквер. Стрелок не понял, о чём говорит мальчик, и поэтому промолчал. «Я испугался», — добавил мальчик. «Я боялся почти всё время». Его лицо вдруг задрожало, словно хрусталь под напором предельно высокой разрушительной ноты. «Он даже не стал разводить костёр». Просто сидел. Я даже не знаю, спал он или нет. Так близко. О, боги! Так близко! Несмотря на невероятную обезвоженность организма, руки стрелка стали влажными и липкими. «Тут есть немного сушёного мяса», — сказал ему мальчик. «Хорошо», — кивнул стрелок. «Замечательно». Мальчик поднялся, чтобы сходить за обещанным мясом коленках легонько хрустнуло. Держался он прямо. Ладная, стройная фигурка. пустыни ещё не успела его иссушить. Руки были чуть-чуть худоваты, но кожа, хоть и загорелая, ещё не загрубела и не растрескалась. «Он полон соков», — подумал Стрелок. И, наверное, песок набился ему в мозги. Совсем он тут одурел от жары. Иначе бы он забрал у меня револьвер и пристрелил бы на месте, пока я валялся без чувств. Хотя, может быть, мальчик просто об этом не подумал. Стрелок отпил ещё воды. С песком в мозгах или нет, но он не отсюда. Джейк вернулся с вяленым мясом, разрезанным на небольшие кусочки. Мясо было жёстким, жилистым и щедро сдобренным солью. У стрелка защипала губы, сплошь в мелких трещинках и язвочках. Он ел и пил, пока не почувствовал, что в него уже не лезет. Мальчик едва притронулся к пище. Стрелок внимательно изучал Джейка, а тот спокойно выдерживал его взгляд. «Откуда ты, Джейк?» — наконец спросил он. «Я не знаю», — мальчик нахмурился. «Не знаю. Я знал...» когда только-только сюда попал, но теперь не могу вспомнить. Всё расплывается, как плохой сон, когда ты уже проснулся. Мне часто снятся плохие сны. Мисс Шоу говорит, что это всё потому, что я смотрю слишком много ужастиков по одиннадцатому каналу». «А что такое канал?» У стрелка вдруг мелькнула совершенно безумная мысль. «Что-то вроде луча?» «Нет, это по телеку». «А что такое телек?» «Ну, мальчик почесал лоб». «Такие картинки». «А тебя кто привёл сюда? Это миссис Шоу?» «Нет», — сказал мальчик. «Я просто здесь очутился». «А миссис Шоу это кто?» «Я не знаю». «А почему она называет тебя Бамой?» «Не помню». «Какая-то ерунда получается». — буркнул Стрелок. Ему вдруг показалось, что мальчик сейчас заплачет. «Я правда ничего не знаю. Я просто здесь оказался. Если бы вы спросили меня вчера про каналы и телек, я бы вам всё рассказал. А завтра я, может быть, даже не вспомню, что меня зовут Джейк. Разве что вы мне подскажете. Только вы мне ничего не подскажете, потому что завтра вас здесь не будет». Вы уйдёте, и я умру с голоду, потому что вы съели почти всю мою еду. Я сюда не хотел. Я не просил, чтобы меня сюда перенесли. Мне здесь не нравится, тут жутко и страшно. Не надо так сильно себя жалеть. Держи хвост пистолетом. Я сюда не хотел, повторил мальчик с ребяческим вызовом в голосе. Стрелок съел ещё кусок мяса. Прежде чем проглотить, долго жевал, чтобы выдавить соль. Мальчик тоже стал частью единого целого, и Стрелок был уверен, что он говорит ему правду. Он оказался здесь не по собственной воле. Он не хотел, чтобы так было. Плохо. Очень плохо. Это он, Стрелок. Он сам так хотел. Но он никогда не хотел грязной игры. Он не хотел убивать никого в талле. Не хотел убивать Элли, эту некогда красивую женщину, чье лицо было отмечено тайной, которая все же открылась ей в самом конце. Тайной, к которой она стремилась и до которой добралась, сказав это слово. Это девятнадцать, как будто открыла замок ключом. Он не хотел, чтобы его ставили перед выбором — исполнить свой долг или превратиться в безжалостного убийцу. Это нечестно — выпихивать на сцену ни в чём повинных людей, посторонних людей, и заставлять их участвовать в этом спектакле, который для них чужой и непонятный. «Элли», — подумал он, — «Элли хотя бы жила в этом мире, пусть в своём иллюзорном, но всё-таки здесь. А этот мальчик, этот проклятый мальчик, «Расскажи мне всё, что ты помнишь», — сказал он Джейку. «Я мало что помню. А то, что помню, — мне это и вправду какая-то ерунда, полный бред». «Но всё равно расскажи». Мальчик задумался, с чего начать. И думал долго. «Было одно место до того, как я здесь оказался. Такой большой дом» где много комната рядом дворик, откуда видны высоченные здания и вода. А в воде стояла статуя. Статуя в воде? Да, такая женщина в короне с факелом. Ещё, кажется, с книгой. Ты что, выдумываешь на ходу? Может быть, безнадёжно ответил мальчик. Там ещё были такие штуки, чтобы ездить на них по улицам. Большие и маленькие. Большие, синие с белым а маленькие — жёлтые. Жёлтых было много. Я шёл в школу. Вдоль улиц тянулись такие зацементированные дорожки. А ещё там были большие окна, чтобы в них смотреть и статуи в одежде. Статуи продавали одежду. Я понимаю, что это звучит по-дурацки, но те статуи продавали одежду. Стрелок покачал головой, пристально всматриваясь в лицо мальчика пытаясь распознать ложь. Но мальчик, похоже, не лгал. «Я шёл в школу», — упрямо повторил мальчишка. «У меня была...» Он прикрыл глаза и пошевелил губами, как будто нащупывая слова. Ну, «Сумка для книг, такая коричневая. Ещё завтрак». И на мне был... Он снова запнулся, мучительно подбирая слово. «Галстук». «Что?» «Да я не знаю». Мальчик безотчётно положил руку на горло. Этот жест всегда ассоциировался у стрелка с повешением. Не знаю, всё это исчезло. Он отвёл взгляд. Можно я тебя усыплю, спросил стрелок. Я не хочу спать. Я могу усыпить тебя, чтобы ты вспомнил во сне, с сомнением спросил. А как вы меня усыпите? А вот так. Стрелок вынул из патронтажа один патрон и начал вертеть его в пальцах. Его движения были проворными, плавными, как льющееся масло. Патрон как будто перетекал от большого пальца к указательному, от указательного к среднему, от среднего к безымянному, от безымянного к мизинцу. На мгновение исчез из виду, потом появился опять, на долю секунды завис неподвижный и двинулся обратно, переливаясь между пальцами стрелка. Мальчик смотрел. Его недоверчивое выражение сменилось искренним восторгом. Потом восхищением. А потом его взгляд стал пустым. Он отключился. Глаза закрылись. Патрон плясал в пальцах стрелка. Взад-вперёд. Глаза Джейка опять распахнулись. Он ещё с полминуты понаблюдал за плавной пляской патрона и снова закрыл глаза. Стрелок продолжал крутить патрон, но Джейк больше не открывал глаз. Его дыхание замедлилось, стало спокойным и ровным. Неужели так надо? Неужели так и должно было быть? М да. Во всём этом была даже некая красота, хрупкая и холодная, как кружевные узоры по краям голубых ледяных глыб. Ему опять показалось, что он слышит, как мама поёт ему песню, но не ту глупую детскую песенку про Испанию и дождь, а другую такую же глупую и такую же милую, что доносилось из дальнего далека, когда он уже засыпал, легонько покачиваясь на краешке сна. «Птичка-овсянка, скорее лети, скорее лети и корзинку неси». Стрелок снова почувствовал, как его накрывает волна плотной душевной мути. Патрон в его пальцах, с которым он управлялся с таким непостижимым изяществом, вдруг показался ему живым. Такое маленькое, сверкающее чудовище. Стрелок уронил патрон в ладони до боли сжал руку в кулак. Если бы патрон сейчас взорвался, он, стрелок, был бы только рад. Рад избавиться от руки, чье единственное истинное мастерство — это убийство. Убийство было всегда, так устроен мир. Но от этого было не легче. Да, на свете есть много плохого. Убийство, насилие и чудовищные деяния. И всё это во имя добра. Добра, обогрённого кровью. Во имя кровавого мифа, во имя Грааля, во имя башни. Да, где-то она стоит, башня. Как говорят, посредине всего. Стоит, вспарывая небеса своей чёрной громадой. И в очищенных жаром пустыне ушах стрелка... Вновь зазвучит тихий ласковый мамин голос. «Чик-чирик, не бойся, кошек, дам тебе я хлебных крошек». Он отмахнулся от этой песенки, как от назойливой мухи, и спросил, «Где ты?». 3 Джейк Чэмберс. Он же Бама спускается по лестнице с портфелем в руках. В портфеле учебники, природоведение, география, тетрадь, карандаш, завтрак, который мамина кухарка, миссис Грета Шоу, приготовила для него в кухне, где всё из хрома и пластика, где непрестанно гудит воздухоочиститель, поглощающий неприятные запахи. В пакете для завтрака сэндвич с арахисовым маслом и повидлом и ещё один с копчёной колбасой, салатом и луком, 4 кекса Орео. Его родители не то чтобы его не любят, но, похоже, давно уже не замечают родного сына. Они давно от него отказались и припоручили заботам миссис Греты Шоу, многочисленных нянек и репетитора летом и школы Пайпера, которая частная, очень хорошая и, главное, только для белых,